Глава шестая. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского. После этого донкихот целых две недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Иногда, впрочем, он говорил своим приятелям, священнику и цирюльнику, что мир ни в чем так не нуждается, как в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле. Дон Кихот с воодушевлением говорил об этом счастливом времени, когда обман, коварство и ложь не примешались еще к правде и откровенности. Когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Когда повсюду царили мир и спокойствие, и счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Он слепо верил, что вернуть людей к этим волшебным временам его удел. Иногда священник возражал ему, иногда соглашался с ним, ибо без этой уловки нечего было и думать о том, чтобы доказать бедному Идальгу всю нелепость таких рассуждений. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам. Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, если только можно назвать добрым того, у кого своего добра не очень-то много. Но, как говорится, без царя в голове поступить к нему вооруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу. Между прочим, он обещал пожаловать ему в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. А это могло случиться, по его словам, очень скоро. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил свою жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту. Затем донкихот принялся раздобывать деньги. Одно он продал, другое заложил и таким способом собрал порядочную сумму. Кроме того, он взял на время у одного из своих приятелей круглый щит и починил разбитый шлем. Покончив со всеми этими делами, он сообщил своему оруженосцу Санчо, что в такой-то день и час он намерен отправиться в путь и предложил ему позаботиться о своем снаряжении. Дон Кихот особенно напирал на то, чтобы Санчо не забыл захватить дорожную сумку. Санчо обещал не забыть и сказал, что заодно прихватит и своего осла, так как к пешему хождению он не очень-то приспособлен. Это заявление Санчо несколько смутило Дон Кихота. Он старался припомнить, у кого из странствующих рыцарей был оруженосец, разъезжавший верхом на осле, но так и не мог вспомнить. Однако он примирился с этим, утешаясь мыслью, что при первой же встрече с каким-нибудь неучтивым рыцарем он отнимет у него коня и отдаст это более почтенное животное своему оруженосцу. Наконец все было готово и однажды ночью, тайком от всех, они покинули деревню. Санчо не попрощался с женой и детьми, а Дон Кихот со своей экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, и когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Санчо Панса, погруженный в приятные мечты, торжественно восседал на своем осле. Ему очень хотелось поскорее стать губернатором обещанного острова. Случайно Дон Кихот повернул на ту самую дорогу через Монтьельскую равнину, которую он выбрал и в первый свой выезд. Но теперь ехать по ней было приятнее. Час был еще ранний, и косые лучи солнца не беспокоили наших путников. Тут Санчо Панса сказал своему господину. «Смотрите же, Ваша милость, сеньор странствующий рыцарь! Не забудьте Вашего обещания насчет острова!» «Как бы велик он ни был, все равно я с ним управлюсь!» На это Дон Кихот ответил. «Раз навсегда запомни, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев правителями островов или королевств, ими завоеванных. Я твердо решил последовать этому прекрасному примеру. Но мало того. В старину рыцари жаловали своим оруженосцам какую-нибудь провинцию только после многих лет тяжелой службы. Нередко оруженосцы успевали состариться в ожидании обещанной награды. Я же, если только мы оба останемся живы, «В ближайшие дни, наверное, завоюю не одно, а несколько королевств. Тогда я немедля минуты отдам тебе лучшие из них. Не думай, что я говорю зря. со странствующими рыцарями случаются такие необычайные приключения, каких и во сне не увидишь. Поэтому мне легко будет одарить тебя еще лучше, чем я обещал». «Но если я...» — заявил Санчо. «Сделаюсь королем. Так моя супружница Тереса Панса по меньшей мере будет королевой, а детки мои инфантами?» «В этом нет никакого сомнения», — ответил Дон Кихот. «Ну, а я сомневаюсь», — сказал Санчо Панса. «Потому что, если бы короны сыпались на землю словно град, то и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке Тересе Пансе». Какая уж она королева, сеньор мой! Как королева она двух грошей не стоит. Графство ей еще, пожалуй, и подошло бы, да и то лишь с помощью Божьей. — Ну, положись в этом на Господа Бога, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Он даст ей то, что ей больше подходит. А сам не унижай себе и не вздумай удовлетвориться меньше, чем губернаторством. — И не подумаю, сеньор мой, — ответил Санчо. — Я знаю, как могуч и благороден мой господин. Ваша милость, наверное, подарит мне то, что придется мне по плечу и по вкусу.